Педро Камачо начал свою деятельность с четырех радиопостановок в день. Но так как они имели успех, их количество возросло до десяти. Они транслировались с понедельника до субботы, каждая глава по полчаса. На самом деле получалось по 23 минуты, так как на рекламу отводилось 7. Учитывая, что Педро Камачо был режиссером и актером в каждой постановке, ему приходилось проводить в студии около 7 часов в день, ибо репетиции и запись программы длились по 40 минут. Он писал свои драмы по мере того, как их транслировали. Я убедился, что написание каждой главы занимало у него почти вдвое больше времени, чем исполнение, то есть один час. Это означало, что так или иначе он ежедневно проводил за пишущей машинкой около десяти часов. Частично это время сокращалось за счет его свободных дней – воскресенье, но и воскресенье, естественно, он проводил в своей клетушке, заготавливая материал на неделю. Таким образом, Его рабочий день длился от 15 до 16 часов ежедневно с понедельника до субботы от 8 до 10 часов по воскресеньям. Все эти часы отличались завидной продуктивностью и творческой отдачей. И отдача эта была весьма звучной Педро Камачи приходил в радиоцентраль в 8 утра и уходил около полуночи. Свои выходы в город он совершал со мною – выпить в баре Бранца умственно возбуждающего напитка. Обедал он в своей коморке, вся его трапеза заключалась в бутерброде в бутылке лимонада, которые покупали ему преданные Хисусита, великие Поблиты или кто-нибудь другой из его сотрудников. Он никогда не принимал никаких приглашений. Ни разу я не слышал, чтобы он ходил в кино, театр, на футбол или вечеринки. Никогда я не видела, чтобы он читал газету, журнал или книгу, за исключением фолианта, со знаменитыми цитатами и планами города. Их он называл своими «орудиями труда». «Нет, вру. Однажды я обнаружил у него бюллетен членов национального клуба». «За несколько медиков подкупил швейцара клуба ответил Педро Камачи, когда я заинтересовался этим изданницем. «Откуда же мне брать имена моих аристократов? В остальном я полагаюсь на себя. Имена полебеев беру с потолка». Сочинение радиодрам, время, потраченное на это, а также легкость, которой он пек свои сценарии, всегда потрясала меня. Я часто наблюдал, как он пишет. В отличие от записи в студии, здесь он ревниво охранял свои профессиональные тайны, Педро Камачо был безразличен к тому, что за ним подглядывали во время творческого процесса. Он стучал на своем, вернее, моем, ремингтоне, а его то и дело прерывали актеры, ботан или техник по звуку. Педро Камачо подымал глаза, вникал к вопрос, давал на него затейливейший ответ, отпускал посетителя чуть заметной улыбочкой, совершенно не похожей на все известные мне улыбки, и продолжал писать. Я обычно забирался в его коморку под предлогом занятий, дескать, в моем курятнике слишком шумно и людно. В то время я проходил курс права, но, сдав экзамены, тут же все забывал. Меня, правда, ни разу не завалили, однако я всегда плохо отзывался об университете, хотя не говорил ничего доброго и в свой собственный адрес. Сочинитель не возражал против моих вторжений, казалось ему даже приятно присутствие постороннего, наблюдавшего, как он творит. Я усаживался в уголок у окна и погружался в очередной кодекс на самом же деле я следил за педро камачо я смотрел на него и глазам не верил он никогда не задумывался в поисках слова или мысли в его горящих выпуклых глазах ни разу не отразилось сомнение можно было подумать что он начисто переписывает заученный текст либо отстукивает на машинке по чью то диктовку возможно ли при скорости с какой его пальчики бегали по клавишам 9-10 часов в день придумывать ситуации, шутки, диалоги, нескольких совершенно разных драм. И тем не менее так было. Сценарии выскакивали за его упрямой маленькой головенки из-под неутомимых пальцев, как связки сосисок из машины. Закончив главу, Педро Камачо не только не правил ее, но даже не перечитывал написанное. Он передавал ее секретарше для снятия копии и приступал без всякого перехода к изготовлению другой главы. Однажды я сказал ему, что, наблюдая за его работой, вспомнил теорию французских сюрреалистов относительно автоматизма письма, что идет от подсознательного, неконтролируемого разума. Ответ был в сугубо националистическом духе. Голова нашей Индейской Америки способна рождать лучше, чем мозги французишек и никаких комплексов, друг мой. Почему он не использовал для своих рассказов о Лиме истории, написанные еще в Боливии? Я спросил его однажды об этом. Он ответил, как всегда, общими рассуждениями, из которых нельзя было вылущить что-либо конкретное. Драмы, чтобы дойти до сознания публики, должны быть свежими, как фрукты и овощи. Искусство не терпит заготовок и, более того, материи, тронутой временем. С другой стороны, драмы должны быть созвучны слушателям. Что же может заинтересовать слушателей Лимы в событиях, происшедших в ла -Пасе? Выставлял он все эти доводы потому, что потребность философствовать, все облекать в абстрактные сентенции, выдавать за аксиому, была в нем столь же сильна, как и потребность писать. На самом же деле его нежелание использовать старые сценарии объяснялось очень просто. Для Педро Камачи не имело никакого смысла облегчать свой труд. Жизнь для него означала писать. Ему была безразлична дальнейшая судьба его произведений. Сразу же после трансляции он забывал свои сценарии и уверял меня, что не хранит их копий. Он был убежден, эти драмы, да и до слушателя, затем должны навсегда исчезнуть. Когда-то я спросил его, не думает ли он опубликовать их когда-нибудь. «Написанное мною сохранится лучше, оставив по себе след не в книгах, а в памяти радиослушателей», — наставительно изрек он. В тот же день когда мы обедали с хинарой сыном я переговорил с педро камачо по поводу протеста аргентинского посла часов около шести я зашел к нему в коморку и пригласил в брансо опасаясь его ответной реакции я начал издалека ну бывают очень ранимые люди они дескать не понимают иронии а с другой стороны в перу клевета строго карается законом любую радиостанцию могут закрыть из-за пустяка Посольство Аргентины было оскорблено отдельными намеками и угрожало обратиться с официальной жалобой в Министерство иностранных дел. «В Боливии дело дошло до того, что возникла угроза разрыва дипломатических отношений», – перебил меня Педро Камачо. «Какая-то газетенка даже пустила слух о скоплении войск на границе». Он говорил смиренно, как бы в раздумье, обязанность солнца излучать яркий свет. Что поделаешь, если от него вдруг разгорится пожар? А отец из хинара просит вас по возможности воздержаться от выпадов в адрес аргентинцев в ратье-постановках. Сказал я доверительно и привел аргумент, который, по моему мнению, должен был его убедить. Короче, лучше всего их не трогать. Разве они этого стоят? стоит? «Поскольку они вдохновляют меня», — пояснил Писака и дал понять, что вопрос исчерпан. Хинаресину я сказал, что ему не стоит строить иллюзии относительно моих способностей в качестве посредника. Через два-три дня я ознакомился с жилищем Педром Камачо. Тетушка Хулио пришла ко мне на свидание во время передачи последней сводки», так как ей хотелось посмотреть в кинотеатре «Метро» фильм с участием прославленной пары романтических актеров – Грир Гарсон и Уэлтера Пиджина. Около полуночи, когда мы пересекали с ней площадь Сан-Мартино, чтобы сесть в автобус, я заметил педра камача выходящего из радио «Централь». Я показал ей его, и она тотчас потребовала, чтобы я его представил. Мы подошли к Камачо. Услышав, что речь идет о его землячке, он проявил необычайную галантность. — Я, ваша большая поклонница, — сказала тетушка хули и чтобы еще больше понравиться, солгала. Еще в Боливии я не пропускала ни одно из ваших радиопостановок. Мы пошли с ним пешком в направлении улицы Килка, сами того не заметив. По дороге Педрокомаффи и тетушку Хулио вели сугубо патриотическую беседу, в которой я не участвовал, ибо речь шла о шахтах в Потосе, пиве Токиньи, супе из Маиса лаго пирогах с творогом, климате Качабамбы, красоте женщины с Санта-Круса и других боливийских достопримечательностях. Писака выглядел очень довольным, рассказывая чудеса о своей родине. У двери дома с балконами и окнами, закрытыми жалюзи, он остановился, но не попрощался – «Поднимемся ко мне», — предложил он. «Мой ужин скромен, но мы разделим его». Пансион для Топада был одним из тех старых двухэтажных домов в центре Лимы, который некогда считался просторными, удобными и комфортабельными. Но потом, по мере того, как состоятельные люди выезжали из центра на окраины, старая Лима теряла свое очарование, дома эти ветшали и переполнялись жильцами. В конце концов они превращались в настоящие ульи. перегородки делили комнаты на две, а то и на четыре части. Новые жилые углы устраивались в коридорах, на крышах, на балконах, даже на лестницах. Ведь наводил на мысль о том, что он вот-вот развалится. Ступени, по которым мы поднимались в комнату педра Камачо, прогибались, и при каждом шаге вздымались облачка пыли, заставлявшие тетушку Хулию чихать. Пыль покрывала все стены и потолки. Очевидно, в доме никогда не подметали не прибирали. Комната Педро Камачи напоминала келью. Она была очень мала и почти пуста. Матрац без спинки, покрытый выцветшим одеялом, подушка без наволочки, столик, застанный клеенкой, соломенный стул и чемодан. На веревке, протянутой через комнату, висели носки и трусики. Меня не удивило, что Писака сам стирал белье, но поразило другое, он сам готовил еду. На подоконнике стояли примусы, бутылка с керосином, лежали несколько оловянных тарелок, вилки с ножами и стаканы. Он предложил тетушке Хулии стул, а мне величественным жестом указал на кровать. «Вот, присаживайтесь, жилище мое бедно, но сердце велико». Ужин он приготовил за две минуты. Все составные части угощения болтались в пластиковом мешочке за окном. Меню состояло из нескольких сосисок, яичницы, хлеба с маслом и сыром, а также простокваши с медом. Мы наблюдали, как ловко он все готовил, будто проделывал это ежедневно. И у меня закралось подозрение, что таково его постоянное меню. Пока мы ужинали, Педро Камачо был оживлен и галантен. Он даже не снизошел до таких тем, как рецепт сбитого крема, о чем его попросила рассказать тетушка Хулия, и наиболее экономичный способ стирки белого белья. Свою порцию он не доел. Отодвигая тарелку и указывая на остатки пищи, он позволил себе пошутить. Для аристократа еда порог, друзья мои. Увидев, что Педро Камачи в хорошем настроении, я осмелился задать ему несколько вопросов относительно его работы. Я сказал, что завидую его выносливости, хотя он трудится как раб на галерах, но никогда не выглядит усталым. Я применяю свои методы, чтобы разнообразить день, — поведал он нам. Понедив голос, как бы для того, чтобы скрыть свои секреты от воображаемых конкурентов, Педро Камачо сообщил нам, что никогда не работает над одним и тем же сюжетом более 60 минут. А переход от одной темы к другой действует освежающе, так как каждый раз он испытывает ощущение, будто работа едва началась. «Главное в разнообразии, господа», — повторял он, возбужденно поводя глазами, гремясничая, как хитрый гном. Важно, чтобы сценарии чередовались по контрасту. Надо радикально менять климат, место действия, интригу, героев. Все это вызывает ощущение новизны. Очень полезен отвар Ерба Луисы с мятой. Он прочищает мозговые извилины и воображение от этого только выигрывает. Кроме того, по его словам, переход от пишущей машинки к работе на студии, от сочинительства к режиссуру и исполнительству также давал ему отдых и освежал. В течение времени, как выяснилось, он открыл нечто – Невеждам и людям, лишённым воображения, это могло показаться ребячеством. Впрочем, какая важность в том, что думает толпа? Тут мы увидели, что он заколебался, было и приумолк. Карикатурная личка его погрустнела. «К сожалению, здесь я не могу постоянно применять на практике своё открытие», сказал Педро Камачи меланхолически. «Лишь по воскресеньям, когда я один. В будни же слишком много любопытных, а им этого не понять». С каких это пор в Педро Камачо появилась подобная щепетильность в нем, с олимпийской высоты взиравшим на простых смертных, я видел тетушку жаждет пояснения не меньше, чем я. — Вы настолько раздразнили, — сказала она умоляюще. — Так в чем же секрет, сеньор Камачо? Он молча уставился на нас, как фокусник, довольный произведенным эффектом. Затем с медлительностью священнослужителя встал, До этого он сидел на подоконнике около примуса. Подошел к чемодану и стал извлекать из недр, как иллюзионист извлекает из цилиндра голубей флажки. Совершенно неожиданный набор предметов. Парик английского судьи, накладные усы различных размеров, каску пожарного, военный орден, маски, толстухи, старика, глупенького ребенка. жезл регулировщика уличного движения, зюйдвесткую трубку старого морского волка, белый медицинский халат, накладные носы и уши, ватные бороды. Он механически перебирал все эти предметы и, может, чтобы мы лучше оценили их или подчиняясь внутренней потребности, то вынимал их, то снова прятал, укладывая и вновь доставая с ловкостью выдававшись старую привычку и постоянное занятие этой коллекцией. Мы смотрели на него, опешив, а Педро Камачо преображался то во врача, то в моряка, то в судью, то в старуху, то в нищего, то в ханжу, то в кардинала. Не прекращая своих перевоплощений, он запальчиво говорил, «Разве я не имею права походить на своих героев, слиться с созданными мною персонажами? Кто запретит мне, пока я описываю их, иметь их носы, их волосы, их сюртуки?» — говорил он, меняя красную кардинальскую шапочку на трубку, трубку на плащ и плащ на костыль. — Кому интересно, что я возбуждаю свое воображение с помощью тряпок? Что такое реализм, господа, столь хваленый реализм? Что это такое? — Существует ли лучший способ создания реалистических произведений, чем самому слиться с реальностью? И разве с помощью этих приемов рабочий день не становится плодотворнее, увлекательнее, ярче?